Такую песню у них курлычит горло, Напрасно слово вымолвить трудясь. Так, огибая илистые жорла, Мы грань утопии сухой земли, Смотря на тех, чьи глотки тины сперла, К подножью башни наконец пришли. Есть также люди... Это те, кто особенно глубоко таил в себе гнев и ненависть и как бы задыхался от них. Песнь восьмая Скажу, продолжив, что до башни этой мы не дошли изрядного куска, когда наш взгляд к ее зубцам воздетый приметил два зажженных огонька и где-то третий, глазу чуть заметный, как бы ответивший издалека. Два зажженных огонька — сигнал о прибытии двух душ, на которые с башни города Дита, по ту сторону Стригийского болота, подается ответный сигнал, вслед зачем оттуда на челне Отплывает перевозчик. Взывая к морю мудрости всесветной, Я так спросил, что это за огни? Кто и зачем дает им знак ответный? Когда ты видишь сквозь туман, Взгляни, — так молвил он, Над простором Ты различишь, кого зовут они? Ни перед чьим не пролетала взором Стрела так быстро в воздухе спеша, Как малый челн, который в беге скором Стремился к нам по заводе шурша С одним гребцом, кричавшим громогласно — Ага, попалась грешная душа. — Нет, Флегий, Флегий, ты кричишь напрасно, — сказал мой вождь. — Твои мы лишь на миг, и в этот челн ступаем безопасно. Флегий, по греческому мифу, царь Лапифов, сын Арея и смертный, в гневе на Аполлона — обольстившего его дочь, он сжег дельфийский храм и был ввергнут в аид. У Данте он злобный страж пятого круга, перевозчик душ через стигийское болото, где казнятся гневные. Как тот, кто слышит, что его постиг большой обман и злится распаленный. Так вспыхнул флегий, искажая лик. Сошел в челнок учитель благосклонный, Я вслед за ним, и лишь тогда ладья Впервые показалась отягченной. Чуть в лодке поместились вождь и я, Помчался древний струг, и так глубоко Не рассекалась ни пред кем струя. Посередине мертвого потока Мне встретился один, Весь в грязь одет. Он молвил, «Кто ты, что пришел до срока?» И я пришел, но мой исчезнет след. «А сам ты кто, так гнусно-безобразный?» «Я тот, кто плачет», — был его ответ. Это богатый флорентийский рыцарь, сторонник черных, Филиппо Дельи Адимари, отличавшийся надменностью и бешеным нравом. Он прозван был Ардженти, то есть Серебряный, потому что подковывал своего коня серебром. Есть основания считать, что существовала резкая личная вражда между ним и Данте. И я...